Пытаясь помочь служанке надеть на мою ножку туфельку с серебряными пряжками, я раз 5 промахивалась, но таки попала, хотя подозреваю, что пьяный хохот уже не наследной принцессы никого не порадовал. В какой-то момент меня поставили перед зеркалом, и все издали дружное «Ах!». Я проследила за их взглядами и издала испуганный «Ой!», после чего посмотрела на маму, вновь указала на зеркало и спросила «А кто это?» «Ты!»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 Они становятся то неумеренно смешливыми, то слезливо-сентиментальными».